Глава 22. Между грехом и праведностью. Небо над дворцом наказани потемнело, налившись густой синевой, как переспелая слива. Строители этого дворца определенно знали, что делали. Вид на белокаменное здание с балконом в форме острого языка открывался с любой точки небесного города, напоминая согрешившим о скорейшем возмездии. Люин Джейн нахмурилась, прислушиваясь к торопливым шагам Инсинхуа — Управляющая дворца Дафан едва поспевала за ней, стараясь идти в ногу, и эта торопливость мимо воли выводила из себя. Конечно, дело совсем не в Синхуа, просто она уже чувствовала неприятности, надвигающиеся, подобно грозовым тучам, у балкона наказаний. «Владыка-страж!» Возникший перед ними молодой воин в белоснежных доспехах поклонился. «Высшие небожители ожидают тебя в зале дворца Шантянь. Управляющая Ин тоже должна явиться». Поспешил добавить он, заметив, что Льюинжейн собралась отпустить помощницу. «Хорошо», — кивнула Льюинжейн, не торопясь следовать за воином. Тот оглянулся и остановился. «Владыка-страж, мне приказано сопроводить тебя». «Следуй за мной, Мэй-Мэй», — распорядилась Льюинжейн, выбрав кратчайший путь ко дворцу Шантянь через воздух. Мгновением позже она оказалась перед троном Нефритового императора. Высокое седалище пустовало, напоминая о недавних событиях в покоях брата. Леонжень Жень из зал беглым взглядом. Сбоку от нее уже стояла инсинхуа, скромно потупившаяся и привычно тихая. А вот молодой воин задержался. Его тело медленно собралось у порога в единое целое из огненных искр. Вид у небожителя был несколько растерянный. Не успел за и стражем, что, безусловно, позор для подчиненного бога войны. Сам бог войны замер посреди зала, величественно сложив руки за спиной. Сегодня он был одет в доспехи и ослепительно белый плащ, сотканный из утреннего света. Остальные, высшие небожители, тоже присутствовали, скромно стояли поодаль у нефритовых стен дворца, словно опасаясь приблизиться к Юйцземину. Выглядело это так, будто те не хотели принимать участие в сегодняшнем действии. Неужели почтенный дядюшка опять принялся за свое? «Уважаемый бог войны», — кивнула Люинджей, досуживший сложить руки в приветственном жесте. а «Владыка-страж», — холодно отозвался юйдземин наконец-то явилась во дворец Шантянь. «Я бы предпочла навестить его величество. Но твой воин зачем-то призвал меня сюда». «На что намекает владыка-страж?» Змеиная улыбка скользнула по тонким губам Юйцзимина. «Это недостойно и не смеет ни на что намекать, уважаемый бог войны. Но она беспокоится о брате». В тон ему ответила Люинджинь. Владыка-страж вернула золотую сферу. Улыбка Юитзмина стала еще ядовитее. Настолько прилежная забота о Его Величестве, безусловно, заслуживает нашей благодарности. Атакующая змея всегда издает шипение, а дядя нефритового императора язвит. Ничего нового. Но вот укус на этот раз оказался болезненным. Лу обвела притихших небожителей взглядом. Объясняться ей все равно придется. Нет причин затягивать с ответом. Глубоко вдохнув, она заставила себя успокоиться. Я не нашла золотую сферу. Едва уловимый шепот, словно ветерок, пронесся между небожителями, все взоры в огромных залах устремились на нее. Лю Жень выдержала их с трудом. В глазах владык и чиновников отразились самые болезненные для ее гордости эмоции от удивления в перемешку с пренебрежением, до явного осуждения в небесном городе очень легко прослыть грешникам она знала это лучше многих стоящих здесь. Юидзимин достиг желанной цели одним ударом нанеся ущерб ее безупречной репутации неужели владыка страшно столько беспомощно поинтересовался Юидзимин. она действительно не в состоянии спасти брата он многозначительно оглянулся на вновь притихших небожителей. Или не желает делать этого? Ты оскорбить меня пытаешься? Или обвинить, уважаемый бог войны?» Непроизвольно вспылила Люинжень. «Я?» — переспросил Юидзимин и взмахнул рукой. «Позовите фан Синюня». Вошедший первый ученик дворца Дафан выглядел сосредоточенным и хмурым, Отвесив поклон, Люинжень, он также поприветствовал бога войны и остальных небожителей. «Чтобы мои слова не казались пустыми». «Мы спросим обо всем у Фан Синюня». Юидзамин выглядел подозрительно вежливым. «Сяо Фан, скажи нам, что случилось с Великим Барьером?» «Кто позволял допрашивать моего ученика?» Перебила его Льюинжень. «Охрана Великого Барьера — это забота Дворца Дафан. Если ученик в чем то ошибся, я накажу его сама». «А кто говорит о допросе?» Юйцзимин в удивлении павел бровью. «Я прошу Сяо Фана доложить хозяйке своего дворца. И мы заодно послушаем, ведь великий барьер и его состояние касается каждого в небесном городе». «Пусть говорит», — высказался за всех бог плодородия. «Или уважаемая владыка-страж хочет держать нас в неведении?» «Хорошо. Говори, синюнь Докладываются Цзунлюй. Граница великого барьера вновь нарушена». В этот раз демон похитил управляющего дворца Шантянь. Юидземин с торжествующим видом взглянул на Льюин Инжэнь и приблизился к Фан Синюню, доверительно положив руку тому на плечо. «Будь смелее, Сяо Фан. Твоя Цзунь не против, не так ли, уважаемая владыка-страж?» «Я никогда не затыкаю уши и рты, избегая правды, уважаемый бог войны». Лицо Фан Синюня показалось Льюин Инжэнь слишком бледным, и это тревожило. Прекрасно. На губах Юидземина снова расцвела улыбка. Скажи нам свое главное, Сяо Фан. Великий барьер. Фан Сенюнь запнулся и покосился на нее с виноватым видом. Прости, Шидзунь, но великий барьер был открыт ключом Шицзе На мгновение она забыла, как дышать. Ее опередили, поставив в невыгодное положение. Все сейчас выглядело так, словно дворец Дафан ведет собственную игру. И сколько уважаемая Владыка Страж намеревалась держать нас в неведении? Неужели она покрывает свою управляющую? Ядовитые слова Юидземина лились нескончаемым потоком, не давая передохнуть? Или, быть может, Владыка Страж заодно с управляющей Ин? Она тоже знает, что в деле замешаны демоны. Юидземин. Люин Джейн сама не заметила, как повысила голос. Почему ты сердишься, владыка страж? В моих словах нет ничего личного. Давай выслушаем еще одного свидетеля. На этот раз в зал дворца Шантянь вели самого настоящего демона. Его лицо показалось Люин Джейн смутно знакомым. Воины заставили того встать на колени перед богом войны. Узнаешь его, владыка страж? спросил Юй Цзимин, обращаясь к ней. А я должна знать всех демонов в лицо? Рассказывай. — приказал Юй Цзимин демону, не отрывая от него пристального взгляда. «Меня зовут Сяо Фу, уважаемый бог войны. Я слуга Хоу пустынного края. Господин приказал мне следить за чиновницей, за небожительницей Лю Инжень». «Так и сказал?» — хмыкнула Лю Инжень, заставив себя улыбнуться. «Что за легенда ты здесь выдумываешь? Хоу Шан не знал моего настоящего имени». «Верно!» — воскликнул Сяо Фу, — Я сказал так потому, что узнал твое имя сейчас. И посчитал невежливым обращаться к хозяйке Великого Дворца Даффен, называя ее чиновницей. «Какой благовоспитанная слуга!» — иронично заметила Рюин Джейни, разглядывая демона в упор. «Я видел тебя с двумя асурами», — продолжил Сяо Фу. «Ты жила с одним из них на постоялом дворе в нашей столице. И эта барышня тоже была там». Демон ткнул пальцем в сторону Ин Синхуа. «Клянусь, я правду говорю!» На этот раз шепот среди небожителей походил на свирепый сквозняк, не желающий затихать. Льюин Джейн кожа ощущала льющееся в ее сторону презрение. Связаться с демонами для небожителя наибольший позор. юидзамин знал, что делал. Она встретилась глазами с пронзительным взглядом дяди императора, тот не скрывал торжества. О, все уже здесь. Звонкий голос донесся от входа, привлекая всеобщее внимание. «Почему узнаю о собрании последним?» Цай Джань с улыбкой переступил порог и, пройдя в центр зала, шумно сложил веер, ткнув им в грудь Юйдземина. «Юйсюн, Юйсюн!» — с укором промолвил он. «Ты совсем забыл обо мне? Почему развлекаешься здесь один?» «Развлекаюсь», — с недовольным видом переспросил Юйдземин, отводя веер от груди кончиками пальцев. «С чего ты взял, Мэнди Цай?» «Ну как же!» Игривый тон Цай Джиани не изменился. «Ты вновь споришь, Дзэймэйн Джэнь?» «Все на девяти сферах знают. Лучшее развлечение наблюдать за вами». «Твоя Дзэймэй грешна, Мэнди, цай», — возразил Юй Цзэмин, «Не переводи все в шутку». «Ай-ай, дорогой бог войны!» Веер Цай Джани вновь уперся в грудь Юй Цзэмина, заставив того попятиться. «Что же ты такое серьезное сегодня? Уступи, Дзэймэй! Не злись!» «Уважаемый бог войны, говорит, я виновата в похищении управляющего дворца Шантянь». «Дзимэй, ты-то в масло не подливай!» Цай Джиань в миг оказался рядом и грубо дернул Льюин Джейн за рукав. «Оба как дети. Нас демоны атакуют, а вы все ссоритесь. Его величество придет в себя и заболеет еще больше от одного вашего вида. Наша владыка-страж неустанно трудится, чтобы девять сфер впали в хаос». Достаточно громко заметил Юйдземин, золотой сферы нет. Сквозь великий барьер демоны ходят, и ключ почему-то в их руках. Просвети нас, владыка страж, как артефакт твоей управляющей у демонов оказался. Мм, Джеймэ, что скажешь? Цай-Джань с надеждой заглянул ей в лицо, но Люэн Джейн бегать от врага не собиралась. Ключ похищен. Вот, сама призналась. Юидзимин поправил на поясе меч и сокрушенно вздохнул. Нет порядка на девяти сферах без мудрости Его Величества. Да и в чем же Владыка страж призналась? Цай Джайм взмахнул рукой, выражая несогласие. Широкие рукава светло-зеленой мантии хлопнули, словно крылья огромной птицы, пытающейся прикрыть гнездо с птенцами. Ключ доверен управляющий Ин. Если кто и виноват, то только она. «Или я здесь один вижу правду, братья-небожители?» Обратился бог судьбы к остальным. «Мы все знаем, как прилежно владыка страж в охране Великого Барьера. Столько уже веков она питает его духовными силами. Так для чего же ей тогда разрушать построенное собственными руками? Чтобы истощить себя?» «Цай Сюн прав», — отозвался один из чиновников Дворца наказаний. «Инсинхуа виновата. С нее и нужно спросить». Льюинджин сердито взглянула на неожиданного советчика, каждый из присутствующих готов свалить вину на кого угодно, но только не на себя. Я отвечу высокому собранию! вдруг воскликнула Ин Синхуа, выступая вперед. Что ты делаешь, мои мэй? -мэй Люин попыталась взять управляющую за руку, но та отступила на шаг и поклонилась. Прости меня, Владыка, страж! Голос Ин Синхуа казался невероятно хрупким под высокими сводами зала дворца Шантянь. «Я не смею быть камнем на твоей шее!» «Уважаемые владыки, это я потеряла ключ от великого барьера! Я была беспечна! Накажите меня!» «Потеряла?» — переспросил Юй Цзимин. «Верно, уважаемый бог войны! Владыки стража тогда не было со мной рядом. Она узнала позже и очень ругала меня. Мы вместе искали ключ, но не нашли!» «Отведите Инсинхуа во дворец наказаний. Рассмотрим ее дело завтра», — приказал Юй Цзимин, Этого демона тоже заберите». Несколько воинов двинулись в сторону Инсинхуа, но Лю Ин Джейн перекрыл им дорогу. Ее рука сама призвала духовное оружие, рукоять губителя мелко дрожала под пальцами, откликаясь на гнев хозяйки. «Владыка-страж хочет пролить кровь небожителей под сводами этого священного зала?» Юэйдзимин холодно ухмыльнулся, переглянувшись с остальными владыками. «Не переоценила ли она свои силы?» «Управляющая ин принадлежит дворцу Дафон. Только я имею право наказывать ее. «С каких пор хозяйка дворца Дафон покрывает грешников?» Юидзимин двинулся к ней, безо всякого стеснения извлекая меч. Или она отказалась от праведного пути? Меч чистого духа засиял в его руке, подобно восходящему солнцу. Люинджейн прищурилась, яркий свет ослеплял, заставляя глаза слезиться». Говорят, Юидзимин не стеснялся использовать это преимущество на поле боя. Демоны плохо переносили сияние божественного клинка, становясь легкой добычей. Она выставила духовный щит, нейтрализуя свет, и только после этого открыла глаза. К ее удивлению, царь Джиань уже был рядом с Богом войны. Верный друг вцепился в правое запястье Юидзимина, не позволяя поднять меч. Говоришь, хочу пролить кровь? спросила она. Не ты ли, первый, уважаемый бог войны, начал это? Не горячий, Дзеймей! Цай Джань по-прежнему удерживал Юидзимина на месте, напоминая упрямого рака, не желающего расставаться со случайной добычей: И ты, Юсюн, успокойся! Не призывайте небесную кару на собственные головы! Небесная Кара. Люин Женя кинула взглядом потолок. Самый качественный мрамор, испечрённый сквозными узорами, и толстый слой позолоты, красиво отражающий солнечные лучи. Здесь величие, запечатленное в неживых вещах, казалось настолько впечатляющим, что от одного вида высокого свода кружилась голова. Но для небесного гнева нет непреодолимых преград. Если он изольется из средоточия абсолютной чистоты — Царящий над девятью сферами не только они, но и весь дворец растает, словно кусок льда, под испепеляющим дыханием огня. Помнит ли об этом старый лис Юй Наверняка помнит. Он вынуждает ее напасть первой, твердо зная, «Всевышняя чистота не потерпит нарушения естественного порядка». Дземей, дземей-то уснула?» Люин Джейм перевела взгляд на встревоженного царя Джаня. «Быстрее скажи Богу войны, что ты не станешь нарушать правила». «Я сам присмотрю за управляющей Ин. Никто не обидит эту деву до самого суда. Слово тебе даю». «Зря стараешься, мой Цай». Юидзимин наконец освободился от захвата. «Не видишь? Владыка-страж бунтовать надумала». «В чём мой бунт, уважаемый бог войны?» Люинжень вымученно улыбнулась, убирая губитель. «Я стою перед тобой, не подняв меча». «Ай-яй, ай, мой дорогой Юн Сюн. спрячь быстрее оружие!» Торопливо промолвил Цай Джань. «Ты, правда, выглядишь слишком грозно для дворца Шантянь. владыка страшнее не станет делать ничего противного воле небес. Просто она переживает за свою управляющую. Что в этом порочного?» Юй Цзимин покачал головой и со вздохом убрал меч чистого духа. «Только ради тебя и порядка в небесном городе, Мэнди Цай». Недовольно произнес он, отворачиваясь. Вот и славно! Цай Джань с явным облегчением отошел от Юдзимина. Прихватив Люинджин за локоть, он осторожно отвел ее в сторону, принудив уступить дорогу воинам. Уводи управляющую Ин, сказал он, принявшись обмахивать веером Люинджин. Все хорошо, Дзеймей. Выдохни уже. Видишь, бог войны благополучно отступил. Что ты делаешь, совершенный владыка? Поинтересовалась ли у Инжэнь в недоумении, рассматривая мелькающие перед глазами веер, претензиозный девиз убить надежды превратился на нем в невнятную черную линию, вполне ожидаемо перестав действовать ей на нервы. Хватка у царя Джани была поистине железной, видимо, вложил в нее немало духовных сил. Теперь ясно, отчего бог войны на месте остался, а не бросился на нее с мечом. Пожар, тушу, займый. Обворожительно улыбнулся бог судьбы, принявшись махать веером с удвоенным старанием. «Твои очаровательные щечки все-все горят. Давай уйдем отсюда. Я угощу тебя вином». Лё Инжэнь уловила на себе сразу два острых взгляда. Юй смотрел насмешливо, а вот в глазах Фан Синюни читалась отчаяние и немая мольба. «Ин Синхуа. Ученику точно так же больно за управляющую, как и ей самой». Льюин Джинь позволила царя Джаню вывести себя из дворца Шантянь. Фан Сенюнь увязался следом. Отпусти меня, Цай», — попросила она, бог судьбы нехотя рожал пальцы. Ты же не побежишь обратно, Дзаймый, настороженно поинтересовался он. Твой спор с Богом войны, как всегда, прекрасен, но сейчас, на мой взгляд, это сомнительное удовольствие. Не успела она открыть рот, чтобы успокоить мнительного друга, как Фан Синюнь упал перед ней на колени, коснувшись лбом каменных плит. А когда распрямился, люин Джейн заметила в глазах ученика слезы. Цзунь-Люй, прошу, заступи за Шидзиин, не позволяем поставить ее под молнии. Да что же ты навязчивый такой? Не вытерпел Цай Джань. На твоей шидзунь лица нет от волнения, а ты говоришь ей такое. Фан Синюнь виновато потупился. Прости, Шидзунь, не хотел огорчать тебя. Поднимись, Синюнь. Лю Люин-Жень протянул ученику руку, принуждая встать с колен. Ее взгляд невольно уперся в грозовые тучи над балконом наказаний. Защитит ли она Ин Синхуа на самом деле? Совсем недавно молнии покарали Фан Синюня, и лишь нападение на императора позволило ей прервать наказание безо всяких последствий для себя. В этот раз придется бороться с Юйдзимином, нелицеприятно обозвавшим ее помощницей демонов. Давай-ка я поговорю с твоим Дашисюном», — предложил Цай Джань, успокою его вместо тебя, а ты, Дзимей, займись своими делами, но вечером жду тебя во дворце Юньцы. Будем мои запасы вина уничтожать, пока звезды в небе ярче не засияют. Договорились? Лю Джейн кивнула, чувствуя внезапное облегчение. Ей действительно тяжело дарить надежду. Она больше не уверена в себе и собственных силах. Слишком много обвинений прозвучало. От каждого из них по отдельности отмыться сложно. Что уж говорить обо всех сразу. Слова Юйцземина ложились на плечи тяжелыми камнями, увлекая на дно. Дядя нефритового императора весьма удачно выбрал время для нападения. Воистину, в подлости ему нет равных».